резерв. С этой стороны землю никогда не видно, но Карл не жалел. Успею ещё насмотреть, сочтал он, если повезёт с распределением, конечно же. Не прошло и часа, как Карл прибыл в обратный город. Покинуть космопорт он тоже не успел и сейчас наблюдал сквозь прозрачный купол, как опускаются с глубокого тёмного неба гигантские дирижабли. Конечно, сходство с земными дирижаблями сугубо внешнее. Эти машины преодолевают миллионы километров в безвоздушного пространства, начинённые водородными и электромагнитными двигателями. Просто ему очень нравилось их так называть. С тех пор, как в средней школе он увидел в новом классе панораму Земли, летящие в облачном небе над бескрайними полями стратостаты, заболел этой планетой. Но видеть землю отсюда, с лунной поверхности, он не хотел, боялся разочароваться. Ему грезилось, что она может оказаться такой же, как родной Титан, расплывчатым мутным диском на фоне космоса. Хм. Хорошо, что обратный город здесь, на другой стороне Луны. Хотя смешное всё-таки название Обратный город. Карл сидел в уютном кресле зала ожидания, протянув ноги и поставив на колени небольшую дорожную сумку. Даже не верилось, что позади такое расстояние, месяцы пути на быстроходном транспортнике Академии наук. Если бы не содействие мамы, всё-таки уговорившей заведующего кафедрой геологии впихнуть его в группу практикантов, переправлявшихся на стажировку в обратный город Плыстись бы ему ещё недели две на обычном пассажирском лайнере. Карл вспомнил маму. Стройная, гордая, счастливая, с тонкими морщинками в уголках глаз. Её обнимает отец и сестра, оба машут прощаясь. А в следующем году и сестра закончит старшие классы и отправится на распределение. Вот только её мечта полосатый гигант с его ледяными лунами. Так пройдет сотня лет, и семья, раскиданная по солнечной системе, ежечасно обменивающаяся снимками из своих маленьких миров, электронными письмами и подарками через пилотов скоростных лайнеров, однажды воссоединится в каком-нибудь космопорту в кафе на пару часов, по случаю юбилея одного из них, чтобы разлететься вновь. Вот только без него, ведь он отправляется на землю. Карл выудил из сумки две фотографии: на одной семья, где ещё и улыбающийся дедушка в белом лабораторном халате, а на другой их выпускной класс. 19 мальчишек и девчонок радостно улыбающихся в камеру. Вверху слева их маленький союз: он, Мишель и Юстус. Мишель на голову ниже, а конфедератка почти закрывает ей половину лица. Наверняка это Юстас пошутил и нечаянно испортил снимок. До прибытия Юстаса ещё полтора часа. А вот малышку Мишель больше не увидеть никогда. Её мечта закопаться поглубже в таинственные ледяные недра Титана сбылась. И распределение ей в этом помогло. Он получил снимок от неё ещё на орбите Марса. Она машет в камеру на каменном уступе на берегу неизвестной подземной метановой реки. Дирижабли величественно опускались на серебристую лунную поверхность. Над головой экран передавал последние новости Союза. Эксперимент по глубинному пырению поверхности ИО успешно завершен. Напомним, что после неудачи группы ученых пять лет назад часть вулканических станций пришлось законсервировать. Однако и сейчас ученые открыли путь к поиске небезграничному. Продолжаем наблюдение с орбиты Земли. То, что мы можем наблюдать сегодня, вызывает у руководства Союза и ученых-социологов оправданные опасениями. Операция называлась "Новый континент" и выкидытый корабльцовыми возмущениями из облака порта. Может, нашла где-то какой-нибудь там более опасный. Нормальный корабль продолжит продвижение простра, что вблизи и пошли союза. Однако в случае если предположия окажутся неправда, окажется, обычных мер предосторожности может оказаться недостаточно. Карл. Да это же Карл. О, невозможно не узнать этот голос усатый речи. Этот парнишка носил усики с тех самых пор, как они впервые появились у него. А ещё мог умножить трёхзначные числа в голове, но это не дало ему второго имени. Карл обернулся. Так и есть. А с ним ещё и Юстас. Вот тираз А я приготовился ждать еще полтора часа. «Ну, ни у одного тебя есть друзья в академии», — улыбнулся Юстас и обнял его. «Подумать только, за три месяца ты успел подрасти». «Ну что, а в кафе?» — предложил Ричи. «А пойдемте». Карл подхватил свою сумку... и они бодрым шагом почти наперегонки побежали по тонким прозрачным мостикам к светившемуся в глубине космопорта янтарно-зелёными огнями просторному кафе. Каро с удивлением посмотрел на бледные грибы в их тарелках под жёлтым соусом. А что? удивился Юстас. Я останусь верен нашему титановскому меню. Не хочу экспериментов над желудком. Хотя говорят, что и лунные водоросли неплохи на вкус. А а ты Карл стыдливо прикрыл ладонью тарелку с двумя кусочками жареного мяса. А, понятно, понятно, вживаешься в роль, догадался Юстис. Надеешься на распределение на землю. Но это уже почти решено. Первичное распределение однозначно земля. Через пару часов я узнаю профессию и пройду подготовку здесь в Лунной академии. Мы тоже, сказал Ричи. Только у меня луна, южные ледники. Займусь разработкой водных ресурсов. Ну, а ты, Юстас? Он прожевал грипп и указал вилкой в купол над головой. Наблюдатель. Орбита моё призвание. Так это же почти пилот. Я тебя поздравляю. Карл искренне потряс его руку. Ну, почему же почти? Загордился Юстас. пилот, только орбитальный. Быть может, как раз я и буду готовить тебя к отправке на землю. Ну, было бы неплохо. Кстати, слыхали о малышке Мишель? А то помничка добилась своего и, кстати, призналась, что написала тебе то письмо в среднем классе. Ой, будто я не знал, буркнул смущённый Карл. Но он и не знал. Они еле молча, далеко над другим полушарием луны, вращалась далёкая земля. Карл почти чувствовал её ногами. Из окон лунной академии её тоже не будет видно. Э, что думаете о комитете? вдруг спросила Ричи, и они примолкли. Глубоко внутри, как и 500 миллионов других граждан союза, Они надеялись, что это действительно окажется комета, но был и другой шанс. Это не могут быть близнецы. Их изгнали 100 лет назад, сказал Карл. Изгнали розвечиков, но они нанесли нам огромный ущерб. Они лишили жизни 542 человека. Опять молчание. Именно лишённых жизни они помнили с начальной школы. Карл помнил тот шок, через который проходит каждый гражданин Союза на 14-м уроке истории, когда речь заходит о вторжении. Мысль о том, что живое существо, твоего друга, члена семьи, можно лишить самого важного, была невыносимо и чудовищно. После 14-го урока беседа с психологом обязательно. Карл проходил ее трижды. это не может повториться. М-м да, это просто комета. Конечно. Так что там с письмом Мишель? От зондов в районе движения кометы поступают противоречивые сведения. По мнению учёных, корабль Близнецов, замаскированный под небесное тело, выглядел бы и вёл себя несколько иначе. Вероятнее всего, мы всё-таки вопреки прогнозам пессимистов Имеем дело с обычным ледником из облака Орда. Но, говорят, близнецы мерские, все на одно лицо, маленькие и абсолютно лысые. Возможно, это они истребили расу основателей. Но это не только твоя версия, заметил Ричи. Когда основатели заложили союз, перенеся сотню людей из земли на первое созданное ими поселение на Лунеа, Они так и не открыли им ни своего лица, ни своего происхождения. Всё, что мы знаем о них, они из другого мира. Они были последними из своего вида, и они основали союз. Ага. Первый урок истории для младших классов, хохотнул Юстас. Пусть так. Но основатели были добрыми, мудрыми и могущественными. Прежде чем уйти, они передали нам невиданные технологии, позволившие основать десятки колоний по всей солнечной системе. А зачем? Они были добрыми, напомнил Карл. И ненавидели близнецов? Глупости. Карл вскочил и чуть не перевернул тарелку. Основатели никого не могли ненавидеть. Им, как и нам, чуждо само это чувство. Но прости, прости. Примирительно поднял руки Ричи. Я не так выразился. Они опасались за нас, хотели защитить нас от вторжения близнецов, мерзких близнецов. Так не стоило говорить. Карл почувствовал внутри странное и очень неприятное ощущение. Так мог сказать близнец, но не он, человек. И ему вдруг стало очень стыдно. Ладно, всё нормально, сказал Юстас, словно прочитав его мысли. Мы ведь уже отбились однажды и ещё раз в облаке орды. Но ну, тогда нам помог Норфолк. Да-да, легендарный Норфолк. А сейчас наши технологии ещё лучше, и у нас есть земля. Земля. Социолог настаивает на необходимости вербовки из землян до ста человек с целью охраны дальних рубежей. Это должны быть люди определённых профессий и качеств, но набранных и перемещённых из разных мест и в разное время, чтобы не вызвать подозрений основной массы землян в внезапными похищениями. Ошибка Норфолкского полка повториться не должна. На экране всплыло Лицо половатого социолога. Не будем же бывать убожасающим происшествию. Объект, обнаруженный на орбите Земли, распознан как искусственный. Это спутник. Земляне пытаются выйти в космос, а это опасно и в первую очередь для нас. Мы должны сохранить статус Земли как резервной колонии, своего рода резерваций будущих защитников союза. которых можно вызывать в любой момент в качестве оборонителей и солдат, как это было с 1744 года с момента основания Союза. А сейчас на земле 1956 год, и их технологии примитивны, но нам нужен не их технический прорыв, а их людские ресурсы. Чуждая нам агрессия так необходима для обороны Союза. было забыть о пощении и вероятность снижения социальной напряжённости, без которой прикратятся конфликты, как межгосударственные, так и межличностные. По мнению учёных, процесс гуманизации общества может нарастающими темпами продолжиться и стать неуправляемым уже к 2015 году, что недопустимо. Такой ресурс, как земля, потерять нельзя. так и нельзя будет землянам сам секрет существования союза мы должны сделать всё возможное Оп На коммуникаторе замигала синяя лампочка Хмм письмо от малышки Мишель Юстс подмигнул Ричи Да нет, нет. Это от комиссии по распределению Можете поздравить после обучения через 4 года я отправлюсь на землю. Но кем же? Кем же? Ну не томи. Разжигатель конфликтов. Хм. Странная профессия. Карл улыбнулся и поднял кружку с грибковым соком. Во всяком случае, нет ничего, чему нельзя было бы научиться.